Глава одиннадцатая «Ну что, други, нужно принимать общее решение, как быть дальше?» Собранные мною кречет, коллаврат Микулы и Ждан расположились вместе у разожженного особнячком костра. Мне не хотелось, чтобы кто-то из ратников или спасенных нами гражданских услышали даже обрывы к нашему разговору. Хотя, конечно, учитывая гвалт, стоящий над стоянкой, это было бы непросто. Увы, обеспечить режим тишины возможным не представляется. Во-первых, дети. Как ни странно, среди полона уцелело несколько детей в возрасте от шести до девяти лет. Слишком маленьких, чтобы попытаться спасти матерей от бесчестия, равно как и стать жертвами насилия со стороны поганых. Возможно, в лагере Батыя выродки добрались бы и до них, но обозники вдоволь нагулялись с бабами и заневестившимися девушками. И одновременно с тем детки оказались достаточно большими, чтобы не путаться под ногами понять, что половцы убивают слишком шумных а также способными выдержать один дневной переход на пределе своих детских сил, когда есть четкое понимание – отстанешь – убьют. Да и матери отчаянно тянули малюток за собой. Так вот сейчас, после всего пережитого, у детей настоящая истерика. Ноют, не переставая, одновременно с тем все время о чем-то просят, на что-то жалуются. И безрезультатно ищут среди дружинников своих отцов, как та девчушка Лада, поначалу принявшая меня за своего папу. Во-вторых, сами гражданские, точнее, наиболее пострадавшие среди них, у кого поначалу были просто пустые взгляды после всех пережитых ужасов. Будто сознание жертв отключилось, чтобы не свести их с ума и одновременно с тем не спровоцировать истерикой поганых. После боя самые тихие, немного разморозившись в большинстве своем, увы, также впали в истерику. И ведь еще повезло с теми, кто просто тихо, безостановочно плачет, не реагируя на окружающих. Ибо с теми, кто впал в буйство и рыдает в полный голос или орет диким голосом, с ними просто не сладить. Но самое жуткое, это когда человек сидит прямо на снегу и, смотря в одну точку, протяжно мычит или воет, покачиваясь на месте, будто маятник. Короче, жесть. Ну и в-третьих, раненые. А именно те, кто ранен серьезно и впал в беспамятство. Их немного, семь человек, но в бессознанке они громко стонут и периодически вскрикивают. Одним словом, если поганые отправят следом погоню, преследователи смогут найти нас просто по издаваемым звукам. И ведь отойти от места схватки далеко не удалось. С замученными мирными жителями и ранеными на загрив когда еще в стремительно густеющих в лесу сумерках, отступили мы едва ли на полверсты. Да и то не наберется. Одно радует, но ночной бой в лесу поганые вряд ли решатся. А если решатся, то кровью умоются. «Бравада, блин! Если решаться крупными силами, то мы обречены!» Первым мне ответил Калаврат. Спокойно, веско. «У нас одна цель — защитить Рязань, помочь городу выставить. Ты сам говорил, что нужно сжечь порки, и тогда...» Предупредительным жестом, прервав боярин посмотрев прямо в глаза Ждану, я как можно более спокойно ответил. Евпатии, у меня вновь были видения, два видения, и главное, что касается Рязани, Юрий Ингваревич уже решился на вылазку и попытался сжечь порки Его люди проникли в лагерь под видом половцев и одновременно с тем атаковали из града. Но всех ряженых перебили, когда те еще не успели добраться до камнеметов, а участвующие в нападении дружинники успели сжечь лишь треть больших манжаников и малую часть поруков, с коями татары осаждали Пронск, после чего воев отбросили. А главное, во время вылазки дружинники использовали оба имеющихся подземных хода. Понимая, что кто-то мог попасть в полон, и что татары могут воим такие пытки устроить, что любой сломается и укажет на ход, князь приказал завалить оба лаза. В город нам никак не попасть, порки не сжечь. В самом лучшем случае успеем запалить два-три манжаника, коли каким-то чудом сумеем пробраться всем отрядом. А после охраны их очухается, нас всех перебьют. По мере того, как я пересказывал одно из видений, лицо боярина становилось все мрачнее, а брови Ждана все изумленнее изгибались вверх. К концу же моей речи его общий вид стал настолько комичен, что я едва удержался от смешка. Друг мой, это правда, и все остальные, сидящие здесь за костром, могут подтвердить, что ранее мои видения не лгали. И именно благодаря им мы узнали точную численность Орды и придумали, как спасти жителей поселений по берегам Прони, как отвезти Рязанскую рать в Стольный Град. Их давно не было, но теперь теперь я знаю, что в Рязань нам никак не попасть. ну и это не все. Я сделал небольшую паузу, чтобы перевести дух, но меня поторопил кречет, обратившийся ко мне с непривычной тяжестью в голосе. «Не томи». Я кивнул, после чего продолжил свой доклад. Князь Юрий Всеволодович отправил на помощь Рязани большую рать, но она успела дойти только до переславля где встретилась с тремя туменами Субэдея. Состоялся бой, и татары, и русичи потеряли примерно половину своих людей, но у темника сил сейчас едва ли не вдвое больше. Субэдэй – старый опытный лис, он себя врасплох застать не позволит. Лагерь разбил подальше от крепостных стен, город окружил кольцом дозоров. Ночная вылазка, как под Пронском, успехом не обернется. Нехрести успеют к бою изготовиться, а еще одну сечу нашим в чистом поле не потянуть. Слишком мало осталось конных дружинников и стрелков, а пешцам за конными лучниками не угнаться. Самое ужасное то, что темник не пойдет на штурм, а будет выжидать под переславлем грабя поселение по Оке до самой Коломны, отправляя на север такие же летучие отряды, какой мы разбили сегодня. Может и поменьше, но кому там давать отпор? Так вот, Субэдэй дождется, пока Батый возьмет Рязань или пока пришлет ему подкрепление с пороками, держа осаду Стольного града Что вряд ли. Четки сил у ханов четверо больше, чем у Юрия Ингваревича, должно хватить. Хотя, если штурм будет тяжелым, после первой неудачи он может один, а то и полтора тумена с пороками действительно отправить на Йону. С оставшимися же силами не даст покинуть град княжеской рати, пока Субэдэй берет Переиславль. В любом случае, поганым хватит сил взять оба града, а дальше двинуть на север, к Владимиру. Над костром на пару минут повисло тревожное, тяжкое молчание, которое прервал Калаврат. «И что, мы ничего сделать не можем?» Переглянувшись с остальными соратниками, я виновато пожал плечами. «Здесь теперь уже ничего. Нужно отправляться во Владимир, искать встречи с князем Юрием, убедить его как можно скорее собирать силы, не покидая своего стольного града, и не рассчитывать на новгородцев». Да дать нам отряд воинов, с коим мы вновь замедлим продвижение Орды, теперь уже по Москве-реке да по Клязьме. Штурм Рязани и Переиславля дастся поганым непросто. Не меньше трети, а то и половина нукеров в землю ляжет. И если после они обратно в степени повернут, то Юрию Всеволодовичу должно хватить сил отстоять Владимир, а то и разбить поганых в поле. Неожиданно резко боярин встал на ноги, возвышаясь над костром. Я родом из Рязани, ратники мои также, семьи наши, родичи, все в стольном граде, и уйти отсюда мы не можем. Идите во Владимир, братья, предупредите о поганах Юрия Всеволодовича, а мы здесь останемся, ибо не гоже нам близких на смерть бросать, а самим искать спасения. Окончил свою речь Евпатий довольно резко, дал волю чувствам, на что глухо ответил Микула. Так и мы же не спасение, ради Проваврат ничего не ответил на это замечание, а я, немного обдумав последнюю пришедшую в голову мысль, обратился к богатырю спокойно, указав на его место у костра. «Сядь к нам, боярин, в ногах правды нет. Ты не подумай, мне твои чувства хорошо понятны, они знакомы мне. У меня в Пронске, ты ведь знаешь, невеста осталась. Не праздная невеста, если быть точнее, практически настоящая семья». Теперь уже у евпатия единственного из всех осведомленного о моих чувствах к княжне Ростиславе, как и о том, что девушка отвечает мне взаимностью, только не представляющего всего масштаба взаимности, полезли глаза на лоб от изумления. Я же невозмутимо продолжил. Так что не думай, что я не понимаю тебя или твоих воев. Будь у нас хоть какая-то, пусть даже самая малая возможность спасти город, победить баты и мы бы рискнули всем, но остались бы. Но ее нет. Нас, горстка людей, кому суждено лишь с честью погибнуть, коли мы решим вступить в бой. И в то же время, взяв Рязани и Переиславль, собрав воедино остатки Орды, их хан может захватить и Владимир, и князя Юрия разбить, коли тот не успеет подготовить вторую рать. А потому предупредить его мы просто обязаны. Калаврат в ответ на мои слова лишь покачал головой. «Я все понимаю, Егор. И я не думаю и не говорил о том, что вы собираетесь уйти отсюда, лишь бы спасти свои жизни. Это мой выбор, и только мой. Я не хотел никого обидеть. Микула, слышишь?» Северянин кивнул, а боярин меж тем продолжил «И тех дружинников, кто захочет с вами пойти, я не волить не стану. Пусть вои сами решают, с кем им остаться и как послужить родной земле». От последних слов Евпатия словно отдохнула могильным холодом, и невольно поежившись, я наконец-то озвучил свою задумку. «Пускай решают сами, а ты меня послушай, боярин. Коли вы остаетесь, знай» самую большую пользу вы сможете принести, когда уже рухнет внешняя городская стена и поганые пойдут на штурм сквозь бреши. Именно тогда, когда большая часть Орды окажется в городе, легче всего будет подобраться к порокам, охрана которых не будет ждать нападения. Ваша цель – большие манжаники. Горшки с зажигательными смесями во время штурма будут рядом с камнеметами, их можно разбить два или три опорок да поджечь его, вот что нужно. И тогда ваша смерть сможет спасти Переиславль. А может и саму Рязань, ведь когда за спиной поганок загорятся камнеметы, наверняка ведь начнется неразбериха, и появится шанс, что штурм замедлится. И уцелевшие защитники крепости, да и жители, кто сможет, конечно, отойдут в детинец. Лучшего момента для вашего вступления в схватку просто не придумать. Калаврат внимательно выслушал мои слова, после чего задумчиво произнес. «Княжеский кром, он ведь крошечный, там места хватает лишь для терема и хозяйских пристроек» но ведь на соколиной горе стоит средний город что был возведензначальный там достаточно места чтобы действительно укрыть многих жителей но вот ты егор говоришь что будь у нас хоть малая возможность спасти рязань вы бы остались но то что ты сейчас изложил разве ты не она та самая возможность а если так подумай сам в атаке на охрану пороков нам каждый меч на счету будет каждый меч Я вынужденно замолчал, смущенный замечанием боярина тем фактом, что действительно допустил противоречие в своих рассуждениях, причем противоречия, касающиеся жизни и смерти сотен людей, и одновременно с тем допускающие, что я сам трус, ищущий для себя возможности спастись. И ведь самое главное, понимая, что те, кто попытаются поджечь пороки, обречены, я пусть и бессознательно, но ведь на самом же деле попытался избежать этой участи. И теперь от четкого понимания своей пусть и неосознанной трусости жаркий стыд буквально сжет, заставляя залиться краской. прочистив горло, я поспешил ответить. «Прав ты, боярин, только что ведь сам говорил, что возможности помочь нет, и тут же заявляю, что может и получится осажденным помочь. Тогда, выходит, нужно остаться всем отрядом. Часть людей, правда, необходимо утром выделить в охрану бабам да деткам, чтобы довели их до любого нормального жилья». Но с этим справятся легко раненые. Разве что десяток воев добавить им в помощь, довести тяжелых раненых. И гонца к Юрию Всеволодовичу нужно отправить обязательно. Да не одного, а хотя бы трех воев. Калаврат согласно кивнул, но тут слово неожиданно взял кречет. А почему князю Владимирскому не стоит ждать помощи из Новгорода? Внезапный вопрос застал меня врасплох, так что я даже не сразу нашел, что ответить, замявшись на несколько секунд. Потом, наконец, честно выдал то, что знаю, разбавив версию собственными догадками. Слишком долго Ярославу Всеволодовичу идти из Киева в Новгород. Тем более киевское княжество после калки реальной силы не имеет, а новгородцы у нас сами по себе. Коли у них навече народ не решит сообща собирать рать, она и не соберется. При этом те бояре, кто готов был поддержать князя и его сына, уже дали людей, ныне осажденных в переславле вместе с владимирцами. А прочие не захотят терять своих людей в боях с далекими монголами. У них рядом немцы, Даны и Свеи свой кусок урвать хотят, ждут удобного времени. Так что бояре-новгородские, которые реально вечем заправляют, скорее понадеются отсидеться за крепкими стенами града, чем в поле терять воев. Кречет задумчиво кивнул. «У тебя были видения князя Юрия Всеволодовича?» Секунду на размышление после чего я внутренне смиряюсь с необходимостью соврать и озвучиваю доступный еще на школьной скамье курс истории. Да, узнав, что первый рать погибла, он отправился на север собирать воев из Ярославля, Ростова, Белоозера, Углича и прочих городов и Веси, встав на реке Сити. Хотел дождаться новгородцев и всей мощи ударить по осадившим Владимир Паганым. Но прихода брата великий князь так и не дождался, стольный град монголы взяли быстрым штурмом, сломав стены пороками и истребив жителей, включая княжескую семью. А предатели спустя какое-то время выдали положение Владимирской рате ворогам, и те сумели застать русичей внезапной атакой, не дав собрать силы воедино. Ведь Юрий Всеволодович поделил рать между несколькими поселениями, чтобы воин было где укрыться от морозов и метелей. Это, конечно, разумно, но все чапалки пали поодиночке, вместе с князем. Такая вот история. Дядька торопела, покачал головой, после чего только и смог выдать. Во дела. Спустя пару секунд слово взял Ждан, ожидаемо спросив. Слушай, Егор, а когда у тебя эти видения начались? Сам понимаешь, может, тебе их Господь посылает, а может, и дух нечистый нам как раз на погибель? Уже нисколько не кривя душой, я ответил вполне спокойно. Начались у меня видения после того, как мы полонянника из Орды с боем взяли. А что касается божья воли это или нет, подумай сам. Рязанская рать по-прежнему цела, а вот мы уже истребили три тумена и Пронск с Ижеславцем все еще целы, и присутствующий здесь все еще живы, хотя по видениям нам всем давно уж конец должен был прийти. Ждан замолчал, переваривая услышанное, а слово вновь взял кречет коли так егор то только тебе и нужно к князю юрию Всеволодовичу отправляться ибо убедить его как можно скорее начать собирать вторую рать да владимир не покидать помощи брата не ждать только тебе это и под силу с божьей помощью то ты сумел повлиять на юрия ингворевича тебе же и великого князя уговаривать после внезапного предложения дяди над костром повисла тяжелая тишина все что он сказал вслух абсолютно правильно более того я и сам о том не раз уже думал но Согласись, я сейчас со словами кречета и отбрезгливого ощущения того, что я струсил, бросив умирать соратников в самоубийственной схватке упороков, я уже никогда не избавлюсь. Стоит ли жертвовать в угоду здравому смыслу собственной честью и совестью? Я ведь сколько раз уже с этими людьми плечом к плечу бился, сколько раз рисковал собой и обрекал их на этот риск, как тогда на льду прони. Так могу ли я сейчас уйти, коли действительно имеется, пусть и крохотный, Шанс спасти целый город, полный беженцев, даже если сам я погибну. Зато в случае успеха нам удастся обезопасить пронск от нового штурма с применением катапульт. Не этот ли путь я выбрал с самого начала? Все для себя решив, я уже был открыл рот, чтобы твердо заявить «я остаюсь», как вдруг заговорил Калаврат, спокойно, с пониманием и без всякого намека на осуждение. — Ведь правда, Егор, только тебе под силу убедить князя поступить правильно, подсказать, как разбить поганых, ежели мы не сдюжим. — Забыл я о том, как ты меня самого уговаривал, забыл, как уже мне тяжело было с Михаилом Черниговским. — А ведь ты уже очень помог с Рязанским княжеством, но ведь Русь им не заканчивается, так что действительно будет лучше, если ты отправишься во Владимир. Безумная надежда обожгла сознание от слов Евпатии, я замедлился, промолчал, вместо того, чтобы горячо протестовать. Потерял несколько лишних мгновений, вновь заколебавшись. А взять слово вновь помешал кречет, рубанув перед собой по воздуху пустой рукой, будто судья, выносящий приговор. На то мы порешим. Трех человек много будет, но с Егором отправится Микула. Он в схватке троих дружинных стоит, поможет прорваться в случае чего. Северянин лишь степенно согласно кивнул, без каких-либо проявлений несогласия или разъедающего душу стыда, просто приняв приказ как должно простому ратнику. И я в итоге промолчал, так ничего против и не сказав, коря себя за слабость и одновременно с тем невольно радуясь тому, что неминуемой гибели удастся избежать.